Эпилог. Мой рассказ заканчивается 1979 годом. Однако этологические наблюдения в Арнеме продолжались и позже, да и сами шимпанзе, конечно, не переставали заниматься своей политикой. Наиболее драматическое событие произошло в 1980 году, когда «Я еще был там», Однако я решил не описывать его в первом издании «Политики у шимпанзе», чтобы не заканчивать книгу на мрачной ноте. Кроме того, в те времена у меня еще не было эмоциональной готовности проанализировать это шокирующее происшествие. Я оставил историю для второй моей книги, в которой она выступила напоминанием о том, как остро шимпанзе нуждаются в примирении. Летом 1980 года возросшая нетерпимость со стороны Никки, альфа санца привела к внезапному разрыву с Еруном. Никки теперь вообще не позволял Еруну совокупляться с самками в течке. После нескольких серьезных стычек между ними Ерун перестал поддерживать вожака. За одну ночь образовавшийся вакуум власти был заполнен Лейтом. Никки снова каждый день валялся перед ним в пыли, так что Льойд, став альфа-самцом, вернулся к своему прежнему величию. Это событие показало, насколько для Никки, чтобы оставаться на вершине, была важна поддержка Еруна, как и то, как внимательно старый самец следил за своей частью сделки. Лёйд пробыл альфа-самцом лишь десять недель. Союз Яруной и Ники вернулся кровавой местью, которую два союзника осуществили однажды ночью, серьезно ранив Лёйда. Два агрессора не только откусили ему пальцы на руках и ногах, нанеся глубокие раны по всему телу, но и оторвали Лёйду яички, которые были найдены потом на полу клетки. Инцидент с Лёйтом подробно описан в моей книге. Джейн Гудал рассказывала о массовой атаке на одного самца, гоблина, в национальном парке Гомбе, которая также привела к серьезным повреждениям мошонки. Эти травмы почти наверняка стоили бы гоблину жизни, если бы ему не успел помочь ветеринар. Еще одно сходство с инцидентом в Арнеме Заключается в том, что атака на гоблина произошла в рамках одного сообщества, тогда как смертельные случаи по причине насилия у диких шимпанзе обычно связаны с действиями самцов из разных сообществ. Лейд умер на операционном столе из-за потери крови в драке, произошедшей в ночной клетке, где находились лишь три старших самца. Судя по серьезнейшим травмам жертвы и относительно немногим ранам двух других самцов, мы должны предположить весьма высокий уровень координации действий Ники и Еруна. На следующий день произошло следующее: мы выпустили Ники и Еруна в группу. Пеист сразу же осуществила необычайно жестокую атаку на Ники. Она была настолько агрессивной, что Ники убежал на дерево. Тость в одиночку продержала его там не менее десяти минут, крича и набрасываясь на него каждый раз, когда он пытался спуститься. Тость всегда была главным союзником Лёйта из числа самок. Должно быть, она следила за дракой из своей клетки, откуда ей был виден загон самцов. Позже, в тот же день, группа проявляла активный интерес к двум самцам, обыскивая и осматривая их. С этого дня Дэнди стал играть гораздо более значительную роль, чем раньше. Он постоянно пытался вступить в контакт с Еруном, сопротивляясь предпринимаемым Никке попыткам разделить их. Таким образом, На следующий день после самого жестокого нападения в истории колонии Арнема возник новый треугольник. Дэнди, Никки и Ерун стали разыгрывать все те ходы, которые мы наблюдали в предыдущие годы в исходном властном трио. Примерно в то же самое время Ташисада Нишида опубликовал статью с описанием треугольника шимпанзе в Махали Маунтинс, в котором старый самец хитро стравливал двух более молодых и сильных самцов друг с другом. Постоянно занимая в их спорах, особенно в периоды сексуального соперничества, то одну, то другую сторону, старый самец поставил двух других в зависимость от себя и при этом постоянно повышал свой успех спаривания. Это описание – Изрядно напомнило мне поведение Еруна. Нишида говорил о непостоянстве лояльности и указывал на то, что это может быть обычная стратегия для самцов, следующих по рангу сразу после альфа-самца. В 1983 году в Арнем приехал известный во всей стране кинорежиссер Берт Ханстра, чтобы снимать шимпанзе. Прочитав мою книгу, Он ожидал зрелищных политических махинаций, но, к сожалению, это было время относительной стабильности, когда Ники крепко держал власть в своих руках. Ханстра, не смущенный этим обстоятельством, решил снимать все лето день за днем. Его терпеливость принесла плоды. В великолепном фильме ⁇ Семья шимпанзе ⁇ обезьяны изображены в качестве полноправных личностей, а социальный интеллект шимпанзе удалось отобразить в нем так, как ни одному другому документальному фильму, выходившему раньше. Во всем мире он стал телевизионным хитом. Я уехал из Нидерландов до того, как фильм вышел, и в первый раз смотрел его со слезами на глазах, вызванных тем любящим вниманием, с которым в нем изображены все мои старые друзья. В следующем, 1984 году, Ерун и Дэнди еще больше сблизились в коалиции против Никки. Ерун перестал поддерживать Никки и все больше сопротивлялся его попыткам держать его вдали от Дэнди. Никки, должно быть, был взвинчен, как никогда прежде, поскольку однажды утром, услышав за собой вопящих и ухающих обезьян, Он выбежал из помещения и на полной скорости устремился к корву окружающему остров почти в точности год назад ники удалось перебраться через ров благодаря тонкому слою льда наверное он думал что сможет повторить свой подвиг но на этот раз льда не было, и ники там просто утонул. В газетах это назвали самоубийством, но скорее всего это была паническая атака с фатальным исходом. Со смертью Ники близость между Еруном и Дэнди исчезла. Соперничество, что было несложно предсказать, тут же вернулось. Дэнди стал новым альфа-самцом, однако призрак Ники продолжал тревожить обезьян что продемонстрировала удивительная реакция колонии на показ фильма «Семья шимпанзе». Однажды вечером в 1985 году зимний зал превратили в кинотеатр. Все огни погасили, а кино проецировали на светлую стену. Обезьяны смотрели в полном молчании, у некоторых шерсть стояла дыбом. Когда в кино на одну самку набросились самцы-подростки, послышался возмущенный лай, однако было непонятно, действительно ли обезьяны узнали актеров. Но неясность развеялась, как только появился Никки. Дэнди обнажил зубы в широкой нервной ухмылке и с криками бросился к Еруну. Он обнял его и буквально уселся у него на коленях. Ерун тоже неуверенно ухмылялся. Не было сомнений, что обе обезьяны узнали бывшего вожака. Как объяснил мой преемник Отта Аданг, воскрешение Ники временно восстановило Старый Союз. В последовавшие годы от естественных причин умерло несколько ключевых фигур. Это были Ерун, Кром и Спин. Другие переехали в далекие зоопарки, в том числе несколько молодых самцов, родившихся в первые годы колонии, а также Хенни и Пейст с потомством. Поскольку колония Арнема стала самой успешной в мире группой разведения шимпанзе, 75 рожденных детенышей, и это число будет расти, смерти и отъезды, никогда не угрожали колонии, в которой и сейчас остается более 30 особей. Помимо четырех взрослых самцов, фигурировавших в моем рассказе, к числу альфа-самцов Арнема относились Тарзан, Фонс и Джинг, младший брат Джонаса. В целом, однако, самки доказали, что выживают лучше самцов. После смерти Дэнди в 1994 году от сердечного приступа не осталось самцов, которые жили в колонии в самом начале истории. В то же время, когда в 1996 году зоопарк праздновал 25-летие колонии, мама, горилла, амбер, Джимми, Тепел и Звард все еще были с нами, и могли присутствовать на торжестве. А на подходе уже новое поколение, например, потомство Розье и Моник. Я регулярно возвращаюсь в Нидерланды, чтобы повидаться с родственниками и друзьями, в том числе со старыми приятелями-обезьянами. Я навещаю их примерно раз в год, и старшее поколение все еще узнает меня. Мама всегда приволакивает свои старые артритные кости ко рву, чтобы поприветствовать меня глухим ворчанием, а горила, судя по всему, больше всех рада мне. Еще с тех пор, как я научил ее кормить Розье из бутылочки, между нами образовалась особая связь. И каждый раз, когда я вижу шимпанзе, я все еще чувствую благодарность за то, что оказался в правильном месте в правильное время и смог наблюдать за той разворачивающейся драмой, что позволило мне поставить под вопрос догматические представления о происхождении политики.